Третье. Моя первая книжка, сборник рассказов, увидела свет, когда мне было девять. В одном рассказе речь идет о заговоре рыб и их провальных планах свергнуть человечество и захватить сушу. В другом рассказе несчастная девочка умирает по частям, орган за органом, пока от нее не остается один живой глаз. А еще там есть рассказ о девятилетке, живущей на вершине горы с отцом, вором драгоценностей, которого она раз за разом вызволяет из тюрьмы. Передо мной сейчас лежит единственный экземпляр этой книжки. Аккуратное издание «Ин октава». «Ин октава» — книжный формат в одну восьмую долю печатного листа, применяется преимущественно для журналов, альбомов, детской литературы. Скорее брошюра, чем книга. Голубая обложка выцвела за годы, отчего слова черным шрифтом чересчур выделяются. Думаю, шрифт представляет собой разновидность Бадони. Слова на поблёкшем небесном пейзаже расставлены довольно свободно. Семь рассказов. Айда Портенца. Мой отец напечатал ее и переплел в единственном экземпляре. Кроме того, он печатал мне на дни рождения и в честь завершения учебного года поздравительные плакаты, как правило, украшенные немудрящими гравюрами на дереве. Иногда, не пойми с чего, он печатал мне визитные карточки с диковинными профессиями. Айда Портенца, Меца Айда Портенца, Метеоролог. Айда Портенца... Главный почтмейстер. Примерно в то же время он тайком собрал часть моих школьных сочинений и напечатал книжку под названием Эссе. Одно время, в тот же период, мы с отцом издавали и печатали газету. Еженедельник Кэрол Гарденс Сфальцованный лист, выходивший отнюдь не каждую неделю. Я опрашивала владельцев магазинов полисменов и соседей, набирая материал, касавшийся в основном рождений потерявшихся домашних животных, людей, въезжавших в соседние здания и выезжавших из зонах и так далее. Также газета включала выдержки из официальных новостей. Для каждого номера я собирала вырезки в альбом. Главы романа с продолжением. Я писала его под псевдонимом Кэролайн Кинкейт. «Гороскоп», полностью вымышленный» и другие пестрые произвольные разделы. Ни один номер этой кратковечной газеты не сохранился. Перелистывая страницы семи рассказов, я всегда задаюсь вопросом. Почему отец сохранил мои многочисленные орфографические ошибки? Из уважения к моему писательству или просто потому, что не видел их? Я подозревала последнее, но так и не осмелилась спросить. С самой его смерти я испытываю необъяснимое чувство, что эти ошибки сближают нас, что мы в них перекликаемся. Около 1966 года, через несколько лет после смерти отца, я написала о нем эссе, включенное в мою четвертую книгу «Стрела против ветра». Название я позаимствовала и слегка изменила у сборника поэзии Артура Джованитти. В своем эссе я вспоминаю, как этот поэт способствовал нашей с отцом дружбе. Когда мне было лет 10-12, мы с отцом развлекались тем, что читали его стихи, обычно после обеда, и до слез хохотали над ними. Он ни во что не ставил Джованитти несмотря на доброе сердце поэта и еще более добрые побуждения. Потому что, как говорил отец, худшая литература всегда пишется из лучших побуждений. Так что я привыкла ни во что не ставить его поэзию. Последняя строфа утопии, обращенная к мастеру, дает хорошее представление о стиле Джованнити. «Придёт день, когда злато тебя не одурманит», когда отринешь ты злодейством мрак, и я, зовущий тебя ныне другом, назову тебя истинно честного человека, дурак. По просьбе отца я выспренно декламировала подобные вирши с театральным пафосом, стараясь выделять все архаичные слова и топорные рифмы жутким итальянским акцентом и жестикуляцией, и мы покатывались со смеху. Теперь же, спустя годы после публикации эссе об отце, я снова вспоминаю нашу с ним жизнь. И снова мне на ум приходит чтение стихов Джованитти. Хотя кое-что видится мне иначе. Наши пародии за кухонным столом предстают в другом свете. В моем неистовом, почти злом смехе я различаю иной призвук. Теперь я понимаю, что смеялась вовсе не над поэтом. Джованити родился в Италии, в области Мализы по соседству с отцовской компанией. В 1884 году, всего на пять лет раньше отца, и эмигрировал в 1900 году, ненамного раньше отца. Сначала в Канаду, где работал недолгое время в угольной шахте. Отец тоже потрудился в мраморном карьере на севере Италии а затем перебрался в Соединенные Штаты, где сразу стал сотрудничать с политической иммигрантской газетой, которую довольно скоро станет сам издавать. Отец набирал одну такую газету. Сделавшись активистом, Он быстро приобрел национальную известность после несправедливого заключения в Массачусетсе за помощь в организации текстильной забастовки в Лоуренсе в 1912 году, вызванной зверскими условиями, в которые работники фабрики, в основном итальянцы, были поставлены американской шерстяной компанией. 13-часовые смены на фабрике в Лоуренсе часто приводили к тому, что люди оставались без пальцев и конечностей. Детский труд был в порядке вещей. Женщины постоянно подвергались домогательствам управляющих, но даже забеременев, некоторые не оставляли работу и рожали там же, в каком-нибудь ящике между станками. Средняя продолжительность жизни составляла 25 лет. В течение этой длительной забастовки Джаванити произносил страстные речи и читал свои стихи рабочим. Некоторые из этих стихотворений имели форму религиозных обращений, и самое известное из них «Проповедь об общем» позже вошло в книгу, над которой потешались мы с отцом. Почти через месяц после начала забастовки полисмен жестоко убил работницу фабрики Анну Лопиццо. Джованнитти был обвинен в подстрекательстве к забастовке, приведшей кровопролитию, несмотря на то, что находился в нескольких милях от того места, где застрелили лапица. Последовал двухмесячный судебный процесс, во время которого Джованнитти и двух его товарищей демонстрировали публике в клетке, что побудило его написать пространную поэму в прозе «Клетка» подобно раненым орлам, сидели трое в клетке. Не подняться им более в их высокие гнезда. Невдомек им было, что они должны томиться из-за слов, мертвецами написанных в старых книгах. После того, как рабочие по всей Америке создали для него фонд юридической помощи и подняли его дело как знамя за права трудящихся и свободу слова, его оправдали. Примерно годом позже, Он издал «Стрелы против ветра» строгательным предисловием «Хелен Келлер». В своей книге я признаю, что, будучи взрослой, соглашаюсь с отцовской оценкой. Эти стихи по большей части столь же ужасны, сколь и благонамерены. И до сих пор придерживаюсь такого мнения. Но не так давно, несколько лет назад, я сделала открытие. Меня стало коробить при воспоминании о моих детских выступлениях на кухне, поскольку я поняла, что моим отцом двигала зависть. Он никогда не увлекался поэзией и не имел ни критериев, ни примеров, чтобы судить о каких бы то ни было лирических произведениях. Почему же он так помешался на этой единственной книжке? Дело было вовсе не в литературе и не в том, что Джованни – жалкий социалист. Он просто не мог стерпеть, что Джаванити, почти его ровесник, живший такой похожей жизнью, смог так прославиться. Они были почти допилигангерами, но там, где один процветал и блистал, другой трудился в безызвестности. Джаванити был общественным деятелем, умелым борцом, который организовывал забастовки, произносил речи из тюрьмы, выступал с публичными обращениями и писал книги. У него был голос. «Именно это отец и хотел, чтобы я высмеивала». Он был режиссером этого водевиля, а я — исполнительницей, живой карикатурой на Джованнити в образе гротескно-претенциозного итальянца, который компенсировал свою иностранность и сильный акцент, щеголяя архаичными, напыщенными английскими словами. Голос, которым мы наделяли поэта, дополнялся выразительной жестикуляцией, точнее сказать, фиглярством, и выходило настолько карикатурно, что персонажи Чика Маркса или Тони Камонте в исполнении Пола Муни в лице со шрамом могли бы показаться безупречными отображениями этало-американцев. Однако до меня дошло, что через эту карикатуру мой отец с его недостижимыми амбициями, высокопарными заявлениями и неистребимым акцентом хотел, чтобы я высмеивала его самого. Он смеялся над самим собой. И теперь, столько времени спустя после его смерти, он мне от этого еще дороже, пусть даже его бы это возмутило. Ничто в моем отце не вызывало жалости. Даже его лицо было таким угловатым, что в детстве я думала о нем как о римлянине времен империи. Нос, костистый треугольник, губы, жесткая линия, брови зачастую решительно нахмурены. Было что-то солдатское в его поджарой фигуре. Если он никогда не признавался ни в единой слабости, как мог он внушать сострадание? Даже его неудачи говорили о его героическом духе. Они говорили, что мир обошелся с ним несправедливо, и уже то, что он выжил, было свидетельством его стойкости. Вот почему его резкие и часто необъективные мнения становились неопровержимыми догмами, особенно когда разум и здравый смысл в унисон оспаривали их. Как я пишу в «Стреле против ветра», рассказы отца о годах, предшествовавших прибытию в Америку, мягко говоря, противоречивы. Более-менее бесспорных фактов не так уж много. Он родился в маленьком городке Альветто-Читро в компании, недалеко от Санта-Мария Капуэ-Веттера, родины Эрика Малатесты, одного из отцов-основателей анархизма. Если бы его не взял под крыло молодой священник, он наверняка вырос бы таким же безграмотным, как и его родители и большинство друзей. До последних дней он скрывал свое хромое правописание и неуверенный почерк за театрально-бойкой каллиграфией. В ранней юности, когда они с отцом отправились на сезон поработать в мраморном карьере в Караре, он отвернулся от церкви, предпочтя политику. Оттуда на юг вернулся совершенно другой молодой человек, отчужденный от отца, его веры и его страны. Им овладела новая, глубоко укоренившаяся ненависть к итальянскому государству, порожденному Ресарджименте. Исторический термин, обозначающий национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства в течение 1815-1871 годов, завершившееся присоединением Рима к итальянскому королевству. «Само слово «Италия», — говаривал он часто с презрением, — обозначает лишь централизованную буржуазную власть. Побывав в соседних городках и деревнях, он познакомился с несколькими анархистскими группами в окрестностях Альветта Читры. Политика подчинила себе его жизнь. Он горделиво говорил, что иногда ночи напролет просиживал за книгами и по целым дням ходил в полях, разговаривая с крестьянами и батраками о земле и свободе. В ходе изготовления пропагандистских материалов стало ясно, что он прирожденный наборщик. Довольно скоро его группа начала ощущать на себе давление властей. Нескольких его товарищей посадили, и казалось, что с каждым рейдом власти все ближе подбираются к моему отцу. К тому же его внесли в черный список, и найти работу стало невозможно. Вот почему в конечном счете он решил переселиться в Америку, вместе с одним своим близким другом из анархистских кругов. По сей день степень и серьезность участия отца в политической деятельности остаются для меня загадкой. Поскольку товарищи его мертвы, а документов раз-два и обчелся, часто мне не остается ничего другого, кроме как полагаться на его рассказы. Но он был вдохновенным рассказчиком и охотно жертвовал фактами ради красного словца он мог преподносить одну историю в разных вариантах, ориентируясь на слушателей. В одних случаях его деятельность ограничивалась работой в типографии и помощью в распространении подпольных газет и брошюр, которые он печатал. В других случаях он заявлял, умалчивая подробности, что принимал участие в акциях протеста против буржуазных институтов. Иногда он был никем. Простым инструментом в общем деле, вроде своего печатного станка. Но бывало, он представал довольно заметной фигурой как в Италии, так и здесь, в Нью-Йорке, утверждая, что был близок Карла Треске. И произносил речи под бурной овации в Чиркало-Волонта на Траутман-Стрит. Чиркало-Волонта. Кружок воля. С итальянского. Или на знаменитых пикниках в вольмер парке Олмир Парк, находится в Бруклине. Отдельные истории, связанные с насилием, он рассказывал шепотом. По большому счету, вся его жизнь проходила в пределах того островка, что он выделил себе в Бруклине. Расизм и дискриминация итальянцев, в которых так часто видели смуглолицых уголовников, были совершенно реальны и не ограничивались предрассудками и насмешками. Приток иммигрантов из Италии в Соединенные Штаты на рубежевиков представлял собой самое массовое на то время переселение народа на планете. И реакция на него могла быть столь же решительной. Линчевание 11 италоамериканцев в Новом Орлеане в 1891 году, рейды Палмера в 1919 году, направленные против левых активистов, с особым рвением в отношении итальянцев, Закон о чрезвычайных квотах, подписанный президентом Хардингом в 1921 году, фактически ограничивавший приток итальянских иммигрантов, но не затронувший переселенцев из Северной Европы, за которым последовал еще более строгий закон об эмиграции 1924 года, подписанный Кулиджем. Убийство по судебному произволу Николы Сакка и Бартоломео Ванцетти в 1927 году. Вот некоторые из событий, отчасти определивших жизнь италоамериканцев того времени. Он никогда не признавался мне, но я знаю, что оскорбления, которые ему так часто приходилось сносить, иногда в моем присутствии, заставляли его еще больше замыкаться в маленькой итальянской общине Кэрол Гарденс и в своей анархистской группе. За исключением клиентов типографии, его контакты с людьми редко выходили за пределы своего сообщества. Он застрял на своем хмуром враждебном островке между страной, которую покинул и презирал, и страной, которая приютила его, но не приняла по-настоящему. Можно не сомневаться, что такая островная позиция также объяснялась отцовским упрямством. Он поставил себя в маргинальное, постороннее положение в разных сферах жизни. Это очень ярко проявлялось в его работе. Отец гордился тем, что его ремесло уходило в прошлое. Он набирал текст вручную и смотрел свысока на новые наборные машины. «Так теряется человеческое участие», — говорил он. Ленотипы все прочие машины отнимали душу у страницы. Он всегда говорил, помахивая руками, точно дирижер, что раньше каждую строку исполняли, и непременно добавлял, чтобы слушатель наверняка уловил параллель с музыкой, что строки были мелодиями. Теперь же никакого таланта не требовалось. Бери и вставляй без всякого чувства литеры и слова в верстатку. Отец был еще достаточно молод, когда появилась эта новая технология, и легко мог бы ее освоить, но отказался. Чтобы человек стал машиной при машине, ну уж дудки. Те небольшие деньги, что он зарабатывал, ему платили за печать изысканных приглашений на плотной бумаге для свадеб, крестин, выпускных вечеров, панихид и прочих мероприятий. Однако такую работу он презирал. Пустой буржуазный мусор. И его неприязнь шла дальше его нанимателей. Она распространялась на учреждения, стоявшие за этими церемониями и торжествами. Церковь, семью, государство. Однако, несмотря на свои разглагольствования, он весь отдавался работе и радовался, когда напечатанная открытка или конверт получались особенно красивыми. Его бескомпромиссный перфекционизм создал ему надежную репутацию по всему Нью-Йорку и в окрестностях. Но его бизнес двигался медленно. В 30-е годы мало у кого были средства и склонность устраивать вечеринки. В перерывах между работой отец печатал листовки и брошюры для своей анархистской группы, Со временем эти памфлеты стали вытеснять его элегантные приглашения с металлографией «Инталью релевата». Поэтому я решила найти более сытную должность, и, подрабатывая в пекарне на Корт-стрит, я вела бухгалтерию и стояла по выходным за прилавком, осваивала по самоучителю стенографию и училась печатать на позаимствованной из пекарни Смит Короне без литеры «М». Отец не одобрил моего решения. Он сказал, что секретарша унизительная профессия. Она манила безбедной жизнью, но была очередным игом для женщин в вековечном подчинении мужчинам.